23. Сначала было довольно-таки интересно. Настоящий межзвездный переход на настоящем космическом корабле. Все вызывало любопытство. А вид из иллюминатора, а точнее из имитатора, завораживал. Но довольно быстро приелость стала скучной обыденностью. Кубрик мало чем отличался от камер. Разве что в камере размещалось по два человека, а здесь сразу по шесть. Зато предоставлялась полная свобода действий в пределах отведенного сектора, покидать который разрешалось только членам экипажа. Здесь был даже свой бордель. Цены откровенно кусались. Но истосковавшиеся за многие годы отсидки в тюрьме по женским прелестям солдаты Быстро спустили все деньги, скопленные за месяцы обучения на базе, на проституток, а некоторые даже те средства, что заработали в шахтах, нелегким трудом. Впрочем, сейчас это особо никого не угнетало. Судно явственно замедляло ход, а это означало, что пришел конец длительному пути. Вскоре на экранах, заменяющих иллюминаторы, показался огромный бок пересадочной пристани — «Кот, одолжи две сотни, а?» «Не, Винт, не одолжу». «Ну, кот, одолжи!» — продолжал клянчить Винт. «Ты же знаешь, я дам. «Винт, ты опять спустишь деньги на баб, а 200 реалов — это наша месячная зарплата в учебке. Нет и еще раз нет!» Винт махнул рукой и отошел, увидев еще кого-то, у кого можно было бы разжиться деньгами. Миха его понимал. До разгрузки оставалось всего пара часов, и неизвестно, когда появится новая возможность вплотную пообщаться с женщинами. Транспортное судно пришвартовалось рядом с артиллерийским крейсером, возле которого сновали маленькие суденушки. На крейсере проводился мелкий ремонт. Открылись люки, и седьмая рота вместе с остальными подразделениями пошла на выход. А я думал, нас спустят так же, как и подняли. Медведь! «Ты представляешь, сколько здесь народу, чтобы его десятью челноками перетаскивать на планету?» — спросил Барбос. А, смутно?» «Ну вот видишь, нас спустят, как обычных пассажиров». «Теперь прошу вас подождать в зале ожидания», — сказал сопровождающий их матрос. «И долго?» он там на табло уже висит расписание», — показал сопровождающий. «Ваш отлет в 3.15. Сейчас 2.40». «Подождите немного. Рядом с часовым табло высветится номер вашего причала, и вас спустят на планету. Все очень просто. Может быть, задержат минут на 15, не больше». «Понятно. А как наши вещи?» Под вещами Барбос имел в виду оружие и тяжелое обмундирование. Легкое хранилось у них при себе в баулах. Его подадут автоматически на ваш челнок. «Не перепутали бы?» «Не перепутают». Делать было нечего, и солдаты начали устраиваться на неудобных скамейках ожидания. Миха Кэмпелл подошел к барной стойке, чтобы заказать себе легкой выпивки. В отличие от большинства, деньги у него имелись. По залу бродило довольно много матросов и представителей других воинских профессий, осторожно поглядывавшие на пехотинцев. Драки не считались редким явлением. Для их предотвращения по залу с многозначительным видом тройками прохаживались военные полицейские. «Ха! Кого я вижу? Один из этих ублюдков!» Миха заинтересованно обернулся, но обращались не к нему, а к парню в коричневой форме, сидевшему по соседству. В веселой четверке забияк Миха опознал десантников. «В чем дело, ребята?» — спросил тот. «В тебе и тебе подобных уродах!» Уже зло выплюнул десантник, а у его приятелей с лиц сползли улыбки. — Из-за вас, долбанных орбитальных наводчиков-координаторов, наш взвод на куски порвали свои же истребители, вместо того, чтобы чистить бородачей. — Солдат, ты ошибся, — стал отнекиваться тот. — Я не координатор, я артиллерист. Форма просто похожа. Но десантникам, похоже, было все равно, кому бить морду — координатору или артиллеристу. «Главное — набить морду». И Задира взял за грудки своего врага. «Не увеливай, от ответственности поганят!» «Рядовой!» — привлек к себе внимание Кэмпл. «Он же сказал, что не тот, за кого вы его приняли». Десантник с искаженным лицом уставился на Миху, но артиллериста оставил в покое явно ненадолго, а лишь до тех пор, пока не разберется с пехотинцем. «Не лязь, пехота, иначе пожалеешь!» «Может, ты и фрейтор, но я не посмотрю на полоску на твоем погоне, и тебе заодно ребра пересчитаю!» Военного патруля, как назло, поблизости не наблюдалось, а к месту стычки начали подтягиваться заинтересованные, среди которых было много десантуры. Впрочем, пехотинцы тоже подтягивались. Последнее обстоятельства несколько укрепило в кемпле угасающую твердость духа. «Не забывайте, рядовой!» «Вы угрожаете старшему позванию. званию». «Мне плевать!» И десантник, мимоходом ударив артиллеристов в челюсть, чего тут рухнул на стойку, кинулся на Миху. Получилась банальная свалка. Противники покатились по полу. Секунду спустя дрались уже больше ста человек, в основном десантники с пехотинцами. Но мало-помалу в драку втянулись матросы, которым доставалось от всех. Получили свою пару настоящих координаторов, а также летчики. «Мочи пехоту!» «Вали Санторо! Гостили тунов! Летчиков и координаторов не любили все. Им больше всего и досталось. Первые патрули забросали стульями и прочим хламом. Но полиция все прибывала. И вскоре в толпу полетели шашки со слезоточивым газом. Драка как-то сразу сошла на нет. «Что за бардак, мать вашу!» — прокричал капитан полиции в мегафон. «Ни на секунду вас оставить нельзя! Живо разойтись!» Все стали подниматься с пола. Тех, кто не мог сделать это самостоятельно, поднимали товарищи Только теперь выяснилось, что сюда прибыл военно-полицейский спецназ со щитами, электрошоковыми дубинками и ружьями, стреляющими резиновыми пулями. Но до всего этого богатства дело не дошло. Хватило газа». «На, хорошая драка получилась. Давно здесь такой не было», — сказал артиллерист и, протянув руку, представился. «Джо Малкович, начальник третьего артпоста крейсера Бракуда. «Миха Кэмпл, пехотинец. За что они тебя?» «С координатором спутали. Форма у нас похожа». «А что с координатором не так?» «Осечки у них бывают», — сказал Джо, потирая отбитые места. «Досадные сечки. Иногда наводят авиацию или артиллерию на своих. Не специально, конечно, случайно». «Отчего так происходит?» «Ошибется кто-нибудь и передаст неверные разведданные или координаты». «А они, в свою очередь, передают их нам или летунам. Но в случае чего они крайние». «Понятно. Буду иметь в виду». «Вот, держи мой телефон. Если что-то понадобится, звони мне. Я тут своего рода почтальон. Могу достать все, что угодно». Слушай, может они тебя и не перепутали ни с кем, а ты просто что-то им не достал или денег взял больше положенного? С подозрением спросил Миха. Нет, с этими отморозками я вообще никогда не имел дела. Ладно, будь здоров. Мой крейсер от причала через пять минут отходит. Пока. Миха посмотрел на табло. Выходила. Их рейс немного позже. Пробежав глазами номер на своеобразной визитке артиллериста-почтальона, Миха положил ее в карман и, придерживая оторванный погон, пошел к своим искать свою сумку с нехитрыми пожитками.